Первый раз. У нас всё будет как в кино. Свеча и свет погашены. Качни на донышке вино и ни о чём не спрашивай. Из пуг твоих коснётся глаз, поможет хмель отчаяться. Со всеми это в первый раз. Когда-нибудь случается. Не так всё страшно. Не грусти и не терзай вопросами За смелость рук. Меня прости, прости, что сделал взрослую. Свет звёзд ночных уже погас. В окне рассвет качается. Со всеми это в первый раз когда-нибудь случается. Домой вернешься на заре, Нагрешь чего-то маме ты И обведешь в календаре Кружку, денечек памятный. В кино закончится сеанс, Но ни к чему печалится. со всеми это в первый раз когда-нибудь случается